Глава двенадцатая 12. Август 1251 года Стоящая на столе спиртовая лампа разгоняет сумрак по углам кабинета и освещает лежащую передо мной кривую арабскую саблю. Это моя сегодняшняя покупка. Зачем мне сабля? Вы правы, незачем. Но меня интересует не оружие, а то, что спрятано где-то внутри его. Во всяком случае, я на это надеюсь, иначе деньги потрачены зря». Вспомнив, как было дело, я улыбнулся. Вышло действительно курьезно. Шел я сегодня мимо торговых рядов, и вдруг от оружейной лавки мне наперерез метнулся маленький круглый человечек в азиатском халате. «О, величайший, не проходи мимо!» «Взгляни, какие бесподобные клинки я привез тебе из самого Дамаска!» Кричал он на таком странном диалекте арабского, что я тогда успел подумать, что Дамаском тут и не пахнет, а больше тянет на Кипчекский снизовив Волги. Но это я мог позволить себе подумать, а вот идущему следом за мной Слава Миру в такой ситуации думать не полагалось. Он сделал все так, как учил его каляда, бросился между мной и Толстяком, Сгреб того своими ручищами и, увлекая за собой, повалил на брусчатку. Торговец не сопротивлялся, а только истошно орал. «Ай, мне за что! Я ничего не сделал!» Второй охранник, прикрыв меня собой, нервно зазирался вокруг, но все было тихо. Даже торговец затих, потому что "мир" хорошенечко приложил его мордой о мостовую. Еще пару секунд неразберихи, и я понял, что на покушение этот инцидент никак не тянет. отодвинул охранника и подошел к Лавомиру. Тот уже скрутил возмутителя спокойствия и, схватив за усы поднял ко мне разбитое в кровь лицо. Глянул я на него. Узкие глазки, скуластое монголоидного типа лицо, жидкая халат халаты, штаны на коленках разорваны. Спрашиваю, «Ты кто?» А он мне с обидой, повышая голос, «За что? Лицо разбил, халат новый порвал. Я честный купец». Из золотого сарая вот приехал, сабли привез, седло, сбрую». Чтобы не орал, словамир, ему тут же такого леща влепил, что бедолага чуть снова носом не нырнул. Тут уж он угомонился окончательно, и я повторил вопрос. «Ты кто?» Покосившись, на возвышающегося над ним охранника, тот с опаской произнес. «Меня зовут Калия Шакир. Я всего лишь хотел показать господину прекрасную саблю из самого Дамаска». «Месяц назад на рынке золотого сарая сам великий Турслан Харши у меня точно такую же купил». «Ну вот так бы сразу и сказал. Лишь башка бы целая осталась». Я еще раз глянул на его разбитый нос и заплывший глаз. Как бы случайно произнесенное имя Найона сразу же объяснило мне всю ситуацию, и я дал команду отпустить торговца. Саблю, естественно, я купил. И этот Шакир, компенсируя свои травмы и потери, Слупил с меня в три дорога. Я торговаться не стал, а лишь саронизировал про себя. Видать, доставка за счет получателя. Сейчас эта сабля лежит у меня на столе, и я пытаюсь понять, где тут может быть тайник. Тут и в школу ходить не надо, сразу понятно, что в рукояти. Взяв в руки, рассматриваю Эфес сабли. Гарда, сама ручка и навершие в виде головы орла. Пробую свернуть орлу шею и чувствую, чуть поддается. Расковыриваю ножичком шов и пробую еще раз. На этот раз получается. Срываю навершие, за ней аккуратно стаскиваю рукоять и обнаруживаю полоску пергамента, обмотанную вокруг хвостовика клинка. Разворачиваю и, пододвинув поближе лампу, узнаю каллиграфический почерк Парса «Аль-Харизми». Читая старательно выведенную арабскую вязь и узнаю, что в конце апреля в сарае прибыл важный гость — новый бег Беттигджи русского улуса Берке. Прибыл он не один, а с большим отрядом воинов под командой Найона Неврюя. Этот Берке назначен самим великим ханом Мунке для повторной переписи и наведения порядка в улусе. Поскольку в Каракаруме считают, что получается русского выхода неполную долю, и что немалая часть пропадает где-то по пути. Прямую Батыя в воровстве не обвиняют, но подспудно чувствуется, что многие в их хана считают именно так. Вот значит оно как. На миг откладываю пергамент. Выходит, все таки права гипотеза, что набег Неврюя инициирован не Батыем, а Каракарумом. Александр Ярославович тут ни при чем. Эта новость меня даже обрадовала. Как бы я ни относился к Александру, но считать его предателем и кляузником не хотелось. Продолжаю читать дальше и вижу, что обрадовался я рано. Следующая же строка переворачивает Сео на 180 градусов. В ней Хорезми пишет, что приехавший в мае князь Киевский Александр обвинил в утаивании большей части налогов своего брата, великого князя Владимирского Андрея. Эта новость пришлась ко двору как в шатре Батыя, так и у сына его Сартака. так как позволило снять с них обоих вину и обвинить во всем князя Русов Андрея. Для еще большей убедительности и в наказание виновного Батый поручил собрать в помощь Неврую еще три тумена и назначил поход на весну следующего года. Отложив письмо, даже не знаю, радоваться мне или огорчаться. С одной стороны, события вроде как не сдвинулись по времени и не поменялись, это хорошо, а с другой... Приближается страшная угроза, и радоваться тут нечему. К тому же получается, что большое нашествие все таки накликал Александр, и это усугубляет неприятный осадок. Едва подумал про Александра, как в памяти всплыл тот день, когда княжеская палата выдвигала своего кандидата на пост консула. Тогда все получилось занятно, даже приятно вспомнить. Когда все уже расселись, Ярослав обратился к собранию с просьбой. «Прошу, уважаемую палату, допустить моих братьев князя Киевского Александра и князя Московского Даниила на заседание». Подняв голову, я обвел всех взглядом и, как председатель, спросил. «Кто-нибудь возражает?» Возражение не последовало. Я подтверждающе кивнул Ярославу. Тот что-то шепнул боярину Малому, и уже через минуту в зал вошли Александр и Ярослав. Они, как гости, сели в кресло у стены, а я открыл заседание. После стандартной вступительной части я задал присутствующим главный вопрос. «Кого палата князей считает достойным выдвинуть на пост консула?» Андрей Старецкий уже начал подниматься, чтобы произнести мое имя, как его опередил Клинский князь Василий. «Я считаю, что лучшего князя Киевского и Новгородского Александра Ярославовича никто с этим делом не справится». Он долго перечислял все заслуги князя, и все молча слушали. Лишь когда он закончил и произнес, предлагая выдвинуть на пост консула князя Александра Ярославича, я встал и призвал собрание голосовать. «Кто за Александра Ярославича?» Помню, как нервно ударив молоточком в гонг, обвел взглядом почтенное собрание. Василий уверенно поднял руку и замер, недоуменно следя за лицами своих подельников. Вежецкий князь опустил глаза, делая вид, будто уронил что-то на пол. же Смоленский посчитал прятаться для себя зазорным и встретил вопросительный взгляд с вызовом, мол, «Кто ты такой, чтобы с меня спрашивать?» Ярослав, наоборот, продолжил невозмутимо сидеть, как сидел, а Мстислав, хмурый, дернулся было рукой, но, увидев, что никто идею не поддержал, тут же убрал ее под стол. Василий Клинский в полной тишине и одиночестве тоже испуганно опустил руку и я, с удовлетворением объявил. «Кандидатура не прошла!» Едва я это произнес, как за спиной гулко хлопнула дверь. Даже не оборачиваясь, я понял, кто это так нервно покинул зал заседаний. «Приятные моменты не грех вспомнить», — улыбнувшись, возвращаясь в реальность и, перечитав еще раз письмо, прихожу к выводу, что положительные моменты все же есть. «Один из них — это то, что уже сейчас можно прикинуть численность будущего противника. Три на Батыя, плюс отряд Неврюя». Это примерно тридцать пять тысяч всадников. Задумавшись, понимая, что это еще не все, раз Александр обвинил брата, то его обяжут тоже участвовать в карательном походе. Это еще тысячи, полторы две. Уставившись в темный угол, смотрю невидящим взглядом в никуда. Без малого сорок тысяч. Это охренеть, как много. Что я могу этому противопоставить? Три пехотных полка. Это почти одиннадцать тысяч. Два конных — еще тысяча. Всего получается двенадцать. Даже если я наберу еще бригаду две, то их придется оставить в Твери на крайний случай. Итого двенадцать тысяч моих, если Андрея удастся уговорить не бежать, а драться, то еще максимум тысяч десять. Это все равно в два раза меньше. Встряхнул головой, и напускаясь на себя. «И что?» Разве не к этому я готовился? У меня баллисты, ракеты. У меня есть союз городов, в конце концов. И тут меня осеняет. Что это я? Примеряюсь к столкновению с Ордой, так будто это одного меня только касается. Это общая беда. И именно эту мысль надо довести до всех городов и князей. Грядет не разборка между Ярославичами за Великокняжеский стол, а отечественная война за землю русскую. Осознав эту мысль, я стал лихорадочно соображать, как провести эту идею в жизнь. Телевидения и интернета тут нет, и идеологическая пропаганда ведется другими, но не менее эффективными средствами. Нужна только поддержка и время. Тут я вновь глянул на полоску пергамента и улыбнулся. «Но время у меня есть, а за поддержкой дело не станет». Дорога выкатилась из леса, открывая вид на стены и башни стольного Владимира. Издали, стоящий на холме и увенчанный маковками церквей город, казался мощным и великолепным. Но уже въезжая в золотые ворота, я вижу, что это не совсем так. На всем лежит печать запустения. Ров наполовину зарос, нижние венцы стены местами подгнили, а побелку воротной башни уже несколько лет не обновляли. «Ну а что ты хотел?» Мысленно нахожу этому объяснение. «Почти четырнадцать лет здесь нет настоящего хозяина. Деньги рекой утекают в золотой сарай, а великие князья больше времени кляузничают в Орде друг на друга, чем городом занимаются». Проехав воротную башню, наш маленький караван двинулся по княжеской улице в сторону торговых ворот вятшего городища. «Мы с Ярославом едем впереди», за нами с десяток княжеских дружинников мостовой на дороге нет и недавно прошедший ливень остался на ней жидкой грязью и буро коричневыми лужами лошади чавкают копытами в грязи пачкая парадные попоны и носки софьяновых сапог по обе стороны дороги высятся заборы с торчащими над ними соломенными крышами любопытные зеваки не стесняясь пялятся на нас во все глаза едущий впереди ярослав повернул ко мне довольное лицо «А что, консул? Наша-то дверь, поди, покраше будет!» Соглашаясь, кивая ему в ответ. «И богаче, и краше княжи. Дальше проезжаем мимо церкви Святого Георгия и ныряем в проем торговых ворот. За ними поворачиваем к детинцу и княжеским подворьям. Здесь нас уже встречает великокняжеский боярин Тимофей Рыба и ведет в палаты. Мы с Ярославом приехали во Владимир по одной простой причине — Нельзя поддержать того, кто этой поддержки не просит. Иначе говоря, то, чтобы поднять все города русские, нужен клич, а объявить его может только великий князь Владимирский, как самый старший в роду Рюриковичей. Из будущих учебников истории я знаю, что он этого не сделает, и теперь понимаю, почему. Поднять народ на освободительную войну означает прямой мятеж против власти монгольского хана, а монголы такого не прощают. одно дело междуусобная грязня, это в каракаруме понимают сами в этом соку варятся и совсем другое восстание за независимость тут уже попахивает полной бескомпромиссностью а вот такого чтобы не было пути отступления наши князья не любят они сами между собой ссорятся дерутся а потом мирятся и снова дерутся такая кантерим по вкусу и андрей не исключение Он клялся на верность великому хану и понимает, чем ему лично грозит неповиновение. Задумавшись, иду вслед за Владимирским боярином и вдруг понимаю, что меня определяют в общую с остальными дружинниками комнату на первом этаже. Первой мыслью было возмутиться и послать всех к чертям. «Сдалась мне ваша общага. Сейчас дам Прохору денег, пусть он сбегает и снимет мне приличное жилье в городе». Уже было крикнул Прошку, но тут в голову закрылась здравая мысль. А вдруг на то и расчет. Я уеду из детинца. А Андрею подадут это, как будто тверской консул побрезговал хоровыми княжескими. Э, нет, остановлю себя. Не пари горячку, дело важнее твоего комфорта. Вынырнувший из-за спины прошка застыл в ожидании приказа, и я киваю ему на две крайние лавки. Располагайся вот здесь, и вещи наши сюда притащи. Это как же? Рохоров будет заполненную народом и звоном железо комнату. «Куда же я всё дену?» Машу на него рукой, мол, разберешься. и укладываюсь на лавке, прикрываю глаза и заговариваю себя незатейливой мудростью. «Ляг, поспи, и все пройдет. Прикрываю глаза в надежде абстрагироваться от окружающей обстановки и хорошенько подумать но усталость и хронический недосып последних дней берет вверх, и я проваливаюсь в глубокий сон. Просыпаюсь от того, что кто-то трясет меня за плечо. Открывая глаза, и вижу взволнованное Прошкино лицо, а через секунду до меня долетает его чуть испуганный голос. «Слава тебе, Господи, проснулся! А то уж я успел о плохом подумать!» Спуская ноги на пол, тру заспанные глаза. «Что случилось-то? Чего разбудил?» «Так это...» Прошка выпрямился и засветился радостной улыбкой. «Князю зовут, срочно!» Стою и, потянувшись, подхожу к тазику с водой, чтобы умыть лицо. Даже в полумраке комнаты вижу, что вода довольно мутная, и в ней что-то плавает. Тот уже весь десяток умылся, напился и сморкнулся, понимая я и отворачиваюсь к Прохору. Ты бы прежде, чем меня трясти, свежей воды бы принес. что я сделаю? Выхватив у меня из-под носа посудину, тот пулей скрылся за дверью, а я вновь уселся на лавку и вздохнул. «Ничего, пусть подождут. Их благородям полезно будет». Пригнувшись под низкой притолкой, вхожу в думскую палату. В полумраке горящих свечей вижу сидящих вдоль стены бояр, а в торце — на небольшом возвышении великого князя Андрея. Рядом с ним по левую руку митрополита Киевского и всея Руси Кирилла а справа — князя Ярослава. Кланяюсь в пояс почтенному собранию, князьям и митрополиту отдельно. Среди троих ближних бояр различаю знакомую рожу своего доброго друга Акинфия Ворна и смекаю, кому я обязан жесткой лавкой в общей горнице. Не глядя по сторонам, прохожу мимо и останавливаюсь в двух шагах от великого князя. Тот, окинув меня взглядом, хмурит брови. «Так ты говоришь...» Начинает он с ходу и без предисловий. Брат мой, в арде хулуй напрасленно на меня возводит. Верно ли, Сие, или, может, ты сам пустой лаешь, аки пес? Не спрашивайте меня, почему, но я готовился именно к такому приему. Почему-то я был уверен, что рады мне здесь не будут, и дело даже не в вороне. Просто никому не хочется верить в то, что родной брат под трибунал тебя хочет подвести. Это эффект гонца с плохими известиями. Поэтому встречаю взгляд князя, не отводя глаз, и говорю резко, без всякого пиетета. Меня многие в этом мире не любят, еще больше и попросту ненавидят. Но нет такого человека, кто бы мог сказать, что я ему соврал. Нет у меня нужды врать ни тебе, князь, никому бы то ни было другому». Андрей промолчал, только еще больше нахмурился, а вот бояре возмущенно зашумели. Акинфи Ворон так прямо вскочил с лавки. «Нечего слушать пакости его. Дозволь мне, Андрей Ярославович, этого фрезина в подвале испытаю. Там-то он дерзеть не будет». Великий князь лишь махнул на Акинфи рукой, мол, сядь, не метиши". и вскинул на меня жесткий, но какой-то опустошенный взгляд. «Значит, правду говоришь?» «Ты сам, князь, знаешь, что правду...» Иначе зачем было Александру так спешно во рду отъезжать, ведь никто его туда не вызывал. Сам поехал, ибо замысел в голове держал», — сказав, перевожу пристальный взгляд на боярскую лавку. «И тем, кто интересы твои бледёт, следовало бы это знать». Задержавшись на вороне, недвусмысленно даю тому понять, что ежели он продолжит нести хрень, то еще неизвестно, кто кого первым в подвал определит. возникшей паузе, краем глаз замечая, как Андрей переглянулся со своим младшим братом и вновь обратился ко мне. — Уж коли я словам твоим про Александра поверю, то и тому, что Батухан войско на меня собирает, тоже должен верить. Он недоверчиво покачал головой. — А ведь мне ярлык на Владимирской княжине сам великий хан Монке дал. Как может Бату пойти против воли старшего? «Но почему люди так любят убаюкивать себя сладкими сказочками?» Бормочу про себя, а вслух рассказываю историю про недостачи с русского выхода, про нового Бекбитихджи и про то, что его, Андрея, с лёгкой руки брата сделали крайним. «Откуда ты все это знаешь?» Этот вопрос прозвучал скорее по инерции, потому что я вижу, что великий князь мне уже поверил. Открывать свои источники я не собираюсь и я отвечаю уклончиво. Есть в Золотом Сарае весьма влиятельные люди, что мне кое-чем обязаны». На это Андрей просто покивал, как само собой разумеющийся, и тут же перевел разговор на более конкретную тему. «И что, большое ли войско они против меня набирают?» Тут я позволил себе усмехнуться. «Сам посуди. В Качеве посланы три темника — Бельгутей, Урянхадай и Шеримун, плюс отряд, пришедший из Каракарума с Найоном Неврюем. «Плюс дружина брата твоего Александра». «Это ж до сорока тысяч не менее», — крякнул с места Тимофей Рыба. «Супротив такой селищи нам не выстоять, нечего пытаться». С разворота обжигая его взглядом. «С такими речами точно нечего. Постыдись, боярин», не — дав ему возразить, вновь перевожу взгляд на великого князя. «У нас в народе говорят так, глаза боятся, а руки делают». «Посылай гонцов, великий князь Владимирский, собирай на бой землю русскую. Не сомневайся, ежели позовешь, все придут». Тут я широко улыбнулся. «Посмотри на младшего брата своего, Ярослава, посмотри на меня. Ты еще не звал нас, а мы уже здесь и говорим тебе, ежели встанешь на защиту земли русской, то мы выйдем в поле вместе с тобой и стоять будем до конца, не щадя живота своего».